Протокол номер 15. Осталось 440 дней до события. Неотвратимость. Она чувствуется в майском прозрачном небе, смутно проглядывая в необычайном отспенении птиц, все чаще вглядывающихся в одну только им видимую точку и мертвой недвижимости деревьев, будто уже превратившихся в омертвевшие сухие стволы, застывшие во тьме веков. Все чаще я всматриваюсь в ночную тишь кожей чувствуя притаившееся нечто, соединяющим кровь терпением, ожидающие своего появления на свет. В реальность, которая точно съежившаяся старая кожа вот-вот расползется, обнажая истинное нутро этого мира. Несколько дней назад, пройдя ускоренный курс лечения и реабилитации, я вернулся в службу. Я принял свою связь с событием, хотя так до конца и не разобрался в своей истинной роли в его преддверии. Насколько я сумел осознать природу события, оно, как катализатор, активизирует все процессы, до сих тайно протекавшие вне поля зрения рода человеческого или, по крайней мере, его большинства. Наш сегодняшний протокол именно об одном из таких проявлений. В рамках сотрудничества с одной из контрразведывательных служб мою группу привлекли к поиску директора по науке одного из предприятий ракетно-космической отрасли, далее «Д». Ему 47 лет. Он в разводе. Детей не имеет, проживает один. Согласно полученному досье, Д предположительно похищен преступной группой, специализирующейся на краже передовых промышленных разработок. Если бы я мог предположить, что этот поиск приведет меня к одному из самых странных открытий в человеческой истории, я бы предпочел задержаться в госпитале. Учитывая значимую роль D в одной из самых закрытых отраслей, его скорейшее нахождение становилось для группы оперативного анализа задачей номер один. Ситуация осложнялась еще и тем, что испытание новейшей разработки предприятия, где работал д должно было произойти через три дня. Без д такое испытание провести невозможно, равно как и его отложить. Итак, у нас было лишь 72 часа на его полномасштабный розыск и освобождение. В мы запустили протокол поиска с применением новейшего алгоритма, который позволял работать не только с записями с камер видеонаблюдения, но также с гигантским массивом визуального контента, ежесекунду выкладываемого в интернет. Проще говоря, алгоритм искусственного интеллекта, индекс засекречен, теперь получил способность обнаруживать разыскиваемые объекты на совершенно случайных записях с любых носителей в любой социальной сети. Через три часа у нас появился первый результат. «Д» обнаружен. Он показался на 5 секунд на заднем фоне в прямом эфире кулинарного блогера, который делал обзор аутентичной закусочной в городе... Сузев географию поиска, алгоритм теперь сфокусировался исключительно на этой локации. Еще через 30 минут у нас была хронология и маршрут передвижения «Д» за последние 48 часов. Все это время он находился в окружении шести мужчин, которые заметно выделялись высоким ростом и крепким телосложением. Ни в одной точке обнаружение D не был замечен без своих сопровождающих. Похоже, гипотеза похищения подтверждалась. Но была одна странность. D был зафиксирован исключительно на случайных записях в социальных сетях и не был обнаружен ни на одной записи с камер видеонаблюдения. Единственным разумным объяснением этого феномена – являлось бы целенаправленное поведение того, кто знает, как работает наш алгоритм поиска, но не знаком с его новейшим усовершенствованием. Более того, Дэн не выглядел сломленным узником. Он спокойно держался на людях и не делал никаких попыток привлечь к себе внимание. Возможным объяснением такого поведения могло служить использование препаратов, подавляющих волю Д. В очередной раз я впал в заблуждение, доверившись логичному объяснению, которое впоследствии оказалось очень далеким от истинной сути происходившего. Изучив маршрут «Д», мы так и не смогли обнаружить место его постоянного пребывания, но выявили закономерность. «Д» появлялся в достаточно скромных точках общественного питания, в районе исторического центра в вечернее время, где, как мы полагали, он и его похитители ужинали. На этом факте мы подготовили план захвата. Был составлен список заведений в историческом центре города, где не было видеокамер и которые ранее не посещались объектами. Получился список из четырех кафе, в которых группа оперативного анализа и два тактических подразделения и должны были устроить засаду. Я разделил весь личный состав на четыре группы и ознакомил их с планом действий обезвредить похитителей Д тазерами и вывести его из зоны соприкосновения. Учитывая уровень секретности протокола, местную полицию мы решили не привлекать. Через 4 часа рано утром мая военным транспортным бортом группа и приданные подразделения усиления вылетели в направлении города. Я не знал тогда, что этот полет откроет ящик Пандора. По прошествии еще 9 часов все группы находились на исходных позициях. Отсчет времени пошел. 20.03. Я нахожусь с группой «Б» в небольшом кафе, разделенном на 12 отдельных кабинок, расположенных по обе стороны длинного коридора. Все бойцы в гражданской одежде и бронежилетах скрытого ношения распределены по кабинкам ближе к входу, оставляя 6 из них в дальнем конце коридора свободными для посетителей. Мы устанавливаем несколько микрокамер перед входом в кафе и в коридоре. Небольшая группа прикрытия оставлена для наблюдения в маленькой закусочной, расположенной через узкую улочку, напротив нашего места засады. 20.07. В радиоэфире докладывает группа А. Д приближается ко входу в кафе, где находится их засада. Группа начнет операцию, как только Д зайдет в помещение. В ближайшие секунды все начнется. 20.08. Группа А дает отбой. Это не Д. Их наблюдающие обознались. Я буквально чувствую вздох одновременного облегчения и разочарования, незримо прошелестевший в эфире. 20.39. Мучительно медленно тянутся минуты. Ведь Дэ и его похитители могут и не появиться. Возможно, они вообще уже... Тут ход моих мыслей резко прерывает короткий сигнал наблюдателя из закусочной «напротив». «Объект на месте». Я пускаю глаза на маленький мобильный монитор, прикрепленный к правому бицепсу, на который выводят видео с расставленных нами микрокамер. Да в сопровождении шести крупных мужчин заходит в кафе. 20, 40, 13. В эфир проходит сигнал немедленной готовности к операции. Сотрудник кафе ведет вновь пришедших гостей к одной из свободных кабинок в самом конце коридора. По плану мы должны атаковать похитителей с двух сторон в длинном коридоре, внезапно открыв двери кабинок, которые мы занимаем. 20 20.40.16. Я снимаю тазер с предохранителя. В горле мгновенно пересыхает. Плотная рубашка в миг становится влажной в подмышках, руки покрываются гусиной кожей, бешеное сердцебиение чуть ли не раскачивает меня из стороны в сторону, резко тянет недавно зажившая рана в правом плече. Я сглотываю слюну и резко распахиваю дверь. 20.40.18. Я вижу широко распахнутые глаза высокого мужчины, на которого я буквально вываливаюсь из своей кабинки. Он медленно оседает на пол, получив электрический заряд. Оглядевшись, я вижу шесть распластанных, подергивающихся тел и «Д», безучастно наблюдающего за этой картиной. 20.41.03. Без лишних слов два бойца подхватывают «Д» под руки и бегом тащат его к выходу. Он же остается все таким же безучастным. Замыкающие бойцы снимают установленные микрокамеры по мере нашего продвижения к выходу, и менее чем за минуту мы все размещаемся в подъехавшие три минивэна и стремительно отъезжаем. В это время начинает лить проливной майский дождь, низвергая плотную серую стену воды. Операция закончена. Но я не догадываюсь, что самые странные события еще и не начинались. Отдышавшись и приведя пульс в порядок, я, наконец, внимательно оглядываю Дэ, который сидит ко мне лицом. В это время его бегло осматривает меди-группы. Закончив осмотр, он молча кивает мне. Можно приступать к первичному допросу. «Как вы себя чувствуете?» «Начинаю я участливо. Не беспокойтесь, вы теперь в безопасности, все позади». «Кто вы?» «И куда вы меня везете?» — отрешенно спрашивает не замечая моего вопроса. «Я руководитель группы по вашему освобождению. Теперь все закончилось, и мы отвезем вас домой. Сейчас мы едем на военный аэродром, нас уже ждет спецборд». Мягко отвечаю, я в надежде вывести его из состояния ступора. «Освобождению?» — недоуменно переспрашивает Дэн, впервые проявляя хоть какие-то эмоции. — Вы поэтому вырубили моих телохранителей. Секунд пять я открываю и закрываю рот, не в силах произнести ни звука. Я лишь смотрю в широко раскрытые глаза Д. Рой мыслей бешено кружится, и я никак не могу сосредоточиться ни на одной из них. — Телохранителей? — Получается, вы из себя, наконец. — Разве эти люди не похищали вас? У нас была информация, что вас захватили структуры, занимающиеся промышленным шпионажем. «Я нанял этих людей три дня назад для своей охраны. Они и посоветовали мне уехать на время в другой город. За мной охотятся». Видя мое искреннее недоумение, да явно решается сказать больше. «Кто на вас охотится? Почему?» Пытаюсь я осмыслить ситуацию. «Возможно, он все еще в состоянии сильного шока или вообще под действием психотропных препаратов? Или же меня в очередной раз использовали в темную?» Мой недоверчивый и раздраженный тон не ускользает от внимания «Д». Прищурившись, он внимательно разглядывает меня. «Успокойтесь, я вам не лгу». «Да и вас не вводили в заблуждение». Я уехал внезапно, никому ничего не объясняя. Неудивительно, что все подумали о похищении. Но я как раз уехал и нанял телохранителя, чтобы избежать нападения. За мной действительно охотятся, но я не совсем пока понимаю, кто именно». Он замолкает и молча осмотрит на меня, покусывая нижнюю губу. Я вижу, что он пытается прийти к какому-то решению. Через несколько секунд он кивает, словно разрешая самому себе говорить. «Я никому не рассказывал причин своего побега, да и поговорить мне особо не с кем. Но вам я расскажу, только не прерывайте меня». Я молча кивая, принимая условия сделки. Далее под мягкое урчание двигателя и шум дождя Состоялся невообразимый монолог. Вы знаете, что я один из руководителей закрытого предприятия космической отрасли. Проект, над которым я работаю последние три года, является совершенно секретным. Если кратко, около Земли есть нечто и... Микроавтобус внезапно тормозит, прерывав монолог Д. Слышен лишь скрип дворников по лобовому стеклу и частый стук капель по крыше. Проходит 15 секунд, но автомобиль не продвигается. Лишь слышен шум двигателя, работающего в холостую. В наушнике рации раздается бас водителя. «Мы уже далеко за городом, на узком проселке. Впереди и трактор заглох. Не проехать. Только мы и застряли, остальные успели проскочить». Я вопросительно смотрю на бойца, сидящего рядом со мной. Он тут же открывает дверь и выскальзывает наружу. За ним выходит второй боец и закрывает дверца за собой. Они периметр обеспечат. «Ну так, на всякий случай». «Объясняю, я Дэ». «Ну, вы продолжайте, пожалуйста». «Будем надеяться, что это случайность». Многозначительно роняет он и затем продолжает. Итак, на низкой околоземной орбите находится объект, который не запускали ни мы, ни китайцы, ни американцы. Уже лет 30 пытаемся выяснить, что это такое. Он время от времени попадает в зону визуального наблюдения с шаттлов. Возможно, вы даже слышали его название в определенных кругах. «Черный рыцарь». Наряду с попытками определить природу этого объекта, параллельно предпринимались усилия по дискредитации этого явления. В этом направлении мы преуспели гораздо больше. Черный рыцарь превратился в городскую легенду. Но объект действительно существует. Он инопланетного происхождения? Не сдержался я, забыв про свое обещание не прерывать его. Нет, это точно не инопланетный артефакт. У нас вообще нет никаких оснований полагать, что инопланетяне присутствуют здесь, хотя в далеком прошлом Землю они могли посещать. Но давайте вернемся к Черному Рыцарю. Именно для понимания природы этого объекта и был запущен проект, который я вел последние несколько лет. И на прошлой неделе я, наконец, нашел ответ. После длинной тирады Дэ замолкает и вглядывается куда-то в одному ему видимую точку. Так что же это тогда? И как это связано с вашим побегом, и охотой на вас, не выдерживаю я долгой паузы Д. Я понимаю ваше нетерпение, ведь я находился в таком же состоянии последние несколько лет. Это нелегко осознать, но с очень высокой степенью достоверности речь идет о наосферном компьютере, который может управлять всеми процессами на планете. Повторюсь, всеми без исключения биологическими, климатическими, геологическими и общественными процессами. Понимаете, у нас есть гипотеза, что такой компьютер идет как бы в изначальном комплекте с планетой, где возможно появление разумной жизни. И разумная жизнь, достигнув определенного уровня развития, может и должна этот компьютер обнаружить и научиться им управлять. И самое важное, мне кажется, я знаю, как к нему подключиться. Вы даже не представляете, какая великая сила... Внезапно радиоэфиры взрывается какофонии выстрелов, которые глухими хлопками прорываются сквозь фоновый шум. В ту же секунду микроавтобус сотрясает сильнейший удар, который разворачивает его на 180 градусов и отбрасывает к обочине. От неожиданного толчка я практически повисаю на ремнях безопасности, и еще пару секунд меня мотает из стороны в сторону, будто тряпичную куклу. Наконец минивэн, скрипя рессорами, замирает на месте. Я успеваю бросить взгляд на «Д», Он без сознания и мешком висит на привязных ремнях. В ту же секунду справа от микроавтобуса слышится частая стакката нескольких автоматных очередей. Боковые стекла моментально взрываются внутрь, осыпая салон дождем из мелких блестящих осколков. Оглушенный ударом и посещенный фрагментами стекла, я вижу происходящее как будто при замедленной съемке, а звуки доносятся словно через толстый слой ваты. Дверца минивэна резко отъезжает в сторону. В открывшемся проеме показывается высокий человек в черной балаклаве, в руке у него боевой нож. Незнакомец наклоняется в салон, парой быстрых движений перерезает ремень безопасности «Д» и вытягивает его бессознательное тело наружу. В проеме теперь показывается приземистая фигура. В правой руке он держит короткоствольный пистолет-пулемет. Почти не наклоняясь, она заходит в салон и поднимает оружие двумя руками на уровень бедра. Время замирает. Минивэн изнутри озаряют всполохи выстрелов. Я чувствую два оглушительных сильных ударов в грудь. Снаружи доносятся душераздирающий скрип тормозящих шин по гравию, и через мгновение темноту разрывает вспышки выстрелов и десятка стволов. Приземистый незнакомец оборачивается к правому окну, и через миг его буквально сносит шквальный огонь. Наушник в ухе трещит очередями и криками. Чувствуя сильнейшую боль в груди, я закрываю глаза и проваливаюсь в темноту. Свет фар бьет прямо в глаза. Я осознаю, что лежу на обочине около покореженного и пробитого пулями микроавтобуса, а около меня возятся меди-группы. Мой бронежилет снят грудь туго перевязана. Увидев, что я пришел в себя, медик улыбается, встает и отходит. Проводив его взглядом, я вижу, как он начинает хлопотать рядом с бойцом группы, который, судя по всему, получил касательное ранение в ногу. Никого, кроме нас двоих, на земле нет. Приподнявшись на локте, я вижу два других мини с включенными фарами, стоящих спереди и сзади нашего изуродованного микроавтобуса. Ко мне подбегает мой заместитель и присаживается около меня. «Рад, что вы живы!» «Прошу прощения, что мы оторвались от вас и уехали вперёд...» Начинает он с изменений. «Но, слава богу, никого не потеряли!» «Что вообще произошло?» «Вы попали в засаду. Наши мини пропустили, а ваш заперли трактором, а потом протаранили легковушкой. Вон она, догорает!» Он показывает рукой в сторону чадящего чёрным дымом ваза. «Кто на нас напал?» «Их было 12 человек. Все явно профи. Мы зацепили пятерых, но они четверых успели забрать с собой». «А вот одного мы отбили. Он немного помятый, но живой. Мы его посадили в машину». Он показывает рукой в сторону первого минивэна, стоящего метрах в 20 дальше по дороге. Из группы царапнула только его. Он кивает в сторону раненого бойца, которого уже перевязали. Ну, и вас зацепило. Два попадания практически в упор. Но уже лет выдержал. «А где Дэ?» Опираясь на плечо заместителя и морщаясь от боли в груди, я медленно переставляю ноги в тяжелых ботинках и подхожу к нашему искореженному микроавтобусу. При виде меня группа бойцов и аналитиков расступается, открывая моему взгляду лежащие на обочине носилки. На них Д. Да. Глядя на его судорожно вздымающуюся грудь и мертвенно-бледное лицо, я понимаю, что ему срочно нужно в больницу. Я тут же отдаю распоряжение связисту группы выйти на связь с руководством и запросить штурмовые вертолеты для экстренной эвакуации. Ориентировочно они появятся через 45 минут. Услышав мои распоряжения, Дэйм медленно приподнимает веки и слабо мне улыбается. Ко мне подходит медик группы. Я сделал все, что мог, но он получил серьезное сотрясение мозга. Тихо говорит он мне в ухо. И ему что-то успели вколоть, пока наши бойцы его отбивали. Я не знаю, что это, но его состояние все ухудшается. Надо срочно вести его в госпиталь. «Спасибо за работу, док». Меня уже не откачать. У меня осталось минут 30 Мне вкололи то, с чем ни гражданский, ни военный госпиталь не справится. доносятся сиплый голос Д. Он переводит тусклый взгляд на меня. Присядьте рядом со мной. Дорога каждая минута. Я должен успеть вам рассказать, прежде чем... Он кашляет и многозначительно улыбается. Взглядом отпустив медика, я присаживаюсь у носилок. Лично состав группы рассредотачивается, и мы с Дэ ДА остаемся одни. Вы уверены, что вам нельзя помочь? Когда прилетят вертолеты, мы можем успеть долететь до военного госпиталя в... Я делаю попытку его подбодрить. Мы никак не успеем. А мне не хотелось бы последние минуты проводить в панической попытке спасения. Я оценю ваше желание мне помочь, но нам пора заняться делом. Чтобы вы понимали... «Как только началась перестрелка с вашей возвратившейся группой, мне сразу же вкололи препарат, чтобы я гарантированно не смог выжить без антидота. Антидот есть только у похитителей». «А почему вас они просто не убили? Зачем эта возня с препаратом?» «Я им позарез нужен. Мне пришлось им кое-что поведать, пока шла перестрелка, но им жизненно необходимо или узнать гораздо больше, или не дать мне рассказать ничего никому» поэтому они вкололи мне препарат. Если бы они смогли перебить вашу группу и оставить меня у себя, они бы спокойно ввели мне антидот, и я бы выжил. Но если бы вы меня отбили, как и случилось, тогда я бы точно умер через минут 30-40. Вот такие они стратегии, именно поэтому они просто не пристрелили меня. Пули обратно в ствол не вернешь, а с ядами есть варианты. Он вновь слабо улыбается. Кто напал на вас? Вы опасались именно их, когда решили уехать и нанять телохранителей? Да, их. Кстати, вы привели их ко мне. Они вели вас. И представили вам возможность найти меня, чтобы чуть позже отбить меня уже у вас. Они лишь недооценили боевые возможности вашей группы. Все-таки вы больше исследователи, чем бойцы. По крайней мере, я сам так думал. Так кто это был? Повторяю я свой вопрос, чувствую холодов в груди от того, что я, пусть без умысла, но подвел Де к гибели. Еще одна смерть, которую я привел за собой, движимой благими намерениями. Возможно, это и не люди вовсе. Но вы же недавно говорили, что инопланетян на Земле нет. Кроме нас, людей, есть и другая разумная форма жизни, не инопланетная. Но давайте оставим этот разговор, у нас нет на него времени прерывает меня Д. Его глаза туманятся и взгляд постепенно стекленеет. Итак, на сферный компьютер. Я не знаю, кто или что создало его и оставило на орбите. Сейчас это не так важно, как понимание принципа его работы. Вы внимательно слушаете, запоминаете. Да, да, я все запоминаю. Продолжайте. Компьютер реализует наши подсознательные импульсы. Время от времени к нему случайно подключаются люди. Мы позже поговорим, как это получается, и компьютер синхронизирует их с подсознанием. Вы понимаете, что это значит? Если в подсознании подключившегося царят спокойствие и гармония с собой, на Земле наступает благоденствие, стихают конфликты, минимизируются природные катаклизмы. Но вдумайтесь, такие периоды наступают на очень непродолжительное время. Как вы думаете, что это означает? Ну, люди большую часть времени полны страхов. Именно. Если в подсознании подключившегося превалирует страхи и комплексы, компьютер их реализует, и мы получаем войны, природные катастрофы, социальные потрясения. Компьютер оживляет ужасы подсознания. Материализует самые темные, звериные, даже рептильные желания оператора. Все самое страшное в нас буквально оживает. Именно этим объясняется часть природных катаклизмов, резкое обострение военных и гражданских конфликтов, которые вспыхивают и мгновенно эскалируются буквально на пустом месте. Безумные акты террора, социальные протесты. Это все результаты случайных подключений. А ведь люди даже не понимают, что они подключились к устройству, материализующему их страхи в масштабах планеты. Но зачем нужен такой компьютер? В чем его цель, если он программируется не сознательным усилием оператора, а его подсознанием, которое он контролировать не может? Возможно, именно так проверяется зрелость цивилизации. Черный рыцарь способен стать мощным акселератором развития, но только в том случае, если цивилизация сумеет обуздать буйство своих инстинктов и страхов. Ну а если не сможет... Тогда устройство превращается в предохранительный клапан, обнуляющий такие незрелые цивилизации до того, как они сумеют разрастись и причинить вред не только себе, но и миру вокруг себя. Темное подсознание оператора его же и погубит вместе со всеми нами, всей планетой. Масштаб сказанного «Д» потрясает меня. Голова кружится, на секунду мне кажется, что мир вот-вот рассыплется у меня под ногами, И я бессознательно, крепче вдавливаю ботинку в мокрую после дождя землю, пытаясь найти хоть какую-то опору в хрупкой реальности. Этот компьютер, по вашим словам, летает там, указываю я рукой в зенит, уже бог знает сколько времени. Так почему именно сейчас его ищут ваши похитители? Они ведь для этого охотились за вами. А этот вопрос вам лучше задать не мне, а вашему пленнику». У меня есть ответ. Но будет лучше, если вы услышите это непосредственно от одного из похитителей. Только не задерживайтесь надолго. Я ведь должен успеть рассказать вам самое главное. Но я это сделаю, когда вы поймете, чего хотят они. Он взглядом показывает на первый минивэн, где находится один из нападавших. Быстрым шагом я приближаюсь к микроавтобусу с пленником. Времени на допрос почти нет и остается лишь надеяться, что он будет настроен на сотрудничество. Отодвинув дверь минивэна в сторону, я захожу в салон, оставляя проем открытым. Пленник, далее П, сидит на боковом сидении. Он туго пристегнут ремнем безопасности, на голове у него черный мешок, руки зафиксированы спереди пластиковыми наручниками, правая нога плотно забинтована. В салоне горит лишь тусклая лампа внутреннего освещения. Я присаживаюсь на сиденье напротив «П» и осторожно снимаю с его головы черный мешок. Пока «П», щурясь, оглядывает салон и меня, я рассматриваю его. Про себя я отмечаю, что у него ничем не примечательная внешность среднестатистического жителя. Наконец, в салоне раздается ракочущий голос «П». «Зря ты вмешался в это дело. Тебе же теперь хуже будет». Глядя мне прямо в глаза, заявляет он. И не нужно было сопротивляться. Мы бы вас всех не больно положили. Ну а теперь...» Нагло ухмыляется. «Ладно, стоп. Времени на обмен любезностями нет. Просто ответь на пару вопросов, и я гарантирую тебе жизнь. Зачем вам, Дэ?» «Гарантируешь мне жизнь?» Громко смеется. «Ты даже себя не спасешь. Что ты можешь гарантировать мне?» издевательски хохочет, дико вращая глазами. Уже понимая, что Пенни настроен на разговор, я встаю и выхожу из салона. Но не успеваю я закрыть дверь и отойти от Минивена, как он начинает говорить. «Я хочу, чтобы ты знал, потому что ты все равно ничего не изменишь. Я хочу, чтобы ты осознал свое ничтожество. Ты скоро исчезнешь, будто тебе и не было. Все исчезнут, все сгинет. Никто это не остановит». Постепенно повышает голос. Событие придет, и мы его ждем. Лучшее приветствие для события — это хаос, и мы его создадим. Поэтому нам и нужен этот странный черный рыцарь. Переходит на крик. Мы хотим подключиться к нему. Он поможет создать великолепный колосс. сальный блистательный хаос уже надрывно визжит. «А этот Дэ знает, как это сделать!» «Мы вкололи ему нашу сыворотку правды, и он все слил!» «А на прощание мы ему вколотили еще и яд!» «Он еще не сдох, а?» Виз переходит в звериный вой, в котором едва разбираются отдельные слова, и Пэ начинает биться в кресле с такой силой, что мини-Вэ начинает со скрипом раскачиваться. «Теперь мы знаем, как подключиться! Он придет!» «Он придет, очищающий хаос! Ты даже не представляешь, что мы готовим! К черному рыцарю теперь подключиться наш вождь, а он само безумие!» Врачи поставили ему диагноз параноидальной шизофрении. «Ты представляешь, что творится у него в подсознании!» «А?» Пэ рычит, мотая головой стороны в сторону, с его губ хлопьями слетает пена. К этому моменту к микроавтобусу уже сбегается вся группа, привлеченная криками «П», и бойцы, открыв рты, слушают его безумный вой. Замерев на месте от ужаса, я буквально впадаю в транс, завороженный этими звериными воплями, дихим раскачиванием мини-вена и однообразным скрипом рессор. Ноги будто прирастают к земле. Внезапно один из бойцов поднимает голову и смотрит в небо. Через секунду два других бойца также начинают нервно озираться. А теперь это слышу и я. Режущий слух звук мотора, который доносится сверху и усиливается с каждой секундой. Он не похож на характерное тарахтение лопастей вертолета. И тут до меня доходит. На нас пикирует БПЛА. Время начинает нестись вскач, и последующие несколько мгновений запоминаются кадрами безумного клипа. Лица, полные страха и ярости, обращены к ночному небу. Ввы стянутся рваные трассы очередей. Скрип раскачивающегося минивена усиливается. Кажется, что он сейчас опрокинется. Дикий вой -п, П пробирает до дрожи. Звук мотора, пикирующего дрона, становится все ближе. Ощерившись в молчаливом крике, я выпускаю в небо весь магазин в безумной попытке остановить этот кошмар молнии пронзает мысль немедленно увести группу. Прекратив вести бесполезный огонь, я расталкиваю бойцов и криком приказываю рассредоточиться. Группа распадается на отдельных бойцов, разбегающихся в разные стороны. Я также ныряю в квет Мышцы шеи и спины напряжены до боли в ожидании удара сверху. Звук снижающегося БПЛА достигает пика, и в тот же миг на месте минивэна с «П» С дребезжащим грохотом распухает огненный шар, разнося его на куски. Тело опаляет жар близкого взрыва. После того, как дрон с грузом взрывчатки уничтожает микроавтобус, я выбираюсь из квета и провожу быструю проверку личного состава. Никто не погиб. Нам снова везет. Я не знал тогда, что мою группу впереди ожидает намного более страшная участь. Жарашины внезапно предприняты атакой с воздуха, мы занимаем оборонительный периметр до прибытия ранее вызванных вертолетов. До их появления остается приблизительно минут двадцать. Бегом возвращаюсь к «Д». Бледный, с ярко обозначенными темными кругами под глазами, он еще жив, но дышит с большим трудом. Его грудь судорожно вздымается, и кажется, что прерывистое поверхностное дыхание может оборваться в любой момент. Я слышал его крики. «И знаю, что вы смогли получить ответ на свой вопрос». Без лишних вступлений слабым голосом просипел д Теперь вы понимаете, что они задумали. Они мне рассказали, но в такой страшный план невозможно поверить, если не увидеть их самих. Они безумны. И они знают про ноосферный компьютер, как он работает. А теперь и как к нему подключиться. Тут он заходится в страшном надрывном кашле, буквально сотрясающем его на носилках. Откашлившись и отдышавшись, д продолжает. К сожалению, я не смог противостоять их препарату. Я полагаю, то был химический коктейль, разновидность сыворотки правды. Ему просто невозможно сопротивляться. Я им рассказал об обнаруженном мной способе подключения. Ничего уже не исправить. Я каменею от ужаса, который внушают его последние слова полной отчаяния. Хочется лечь на землю, скрючиться и раствориться в ней. Если все это правда... Мы даже не доживем до события. Неожиданно Дэй широко открывает глаза и прожигает меня взглядом. Он молча таращится на меня, прищурившись и вновь покусывая нижнюю губу. Возможно, у вас все-таки есть небольшой шанс. Наконец решается он. Один на миллион. Но шанс. Мы попробуем подключить вас. А от неожиданности, я чувствую, как с головы до пят покрываюсь мурашками. Сердце пропускает удар, а потом начинает иступленно биться о ребра. Слушайте внимательно. У черного рыцаря может быть только один оператор за раз. Грубо говоря, если вы заняли штурвал, другой оператор за него сесть не сможет, пока вы не отключитесь. А чтобы отключиться, надо или умереть, или целенаправленно захотеть отключиться, пройдя определенный алгоритм отключения. Так как целенаправленных подключений к ноосферному компьютеру в истории человечества, вероятно, еще не было, все предыдущие операторы отключались, погибая. Помните, я упоминал, что если в подсознании царит тьма, черный рыцарь ее материализует, и оператор, скорее всего, сам становится одной из жертв. Дэ замолкает. Его вновь выворачивает страшный кашель. Откашлившись и кое-как восстановив дыхание, он продолжает. Я ранее уже отмечал, что испокон веков операторы подключались случайно. Чтобы такой случай произошел, необходима комбинация трех элементов. Во-первых, это генетический фактор. Или, если хотите, наследственный ключ. Это, скорее всего, какой-то ген, который делает человека потенциальным оператором. Проще говоря, такой ген играет роль ключа, обладатель которого о нем даже не подозревает. По сути, это генетическая лотерея. И потенциальных операторов в каждом поколении жителей Земли несколько миллионов. Им может оказаться кто угодно, это не зависит от пола, ни от возраста, ни от национальностей. Если в вас есть такой ген, черный рыцарь распознает потенциального оператора. Он останавливается, переводит дыхание и начинает говорить вновь. С каждым сказанным словом у него словно вытекает жизнь, и ему лучше бы поберечь силы но я инстинктивно чувствую, что прерывать его нельзя. Во-вторых, есть алгоритм непосредственно самого подключения. Одного генетического фактора недостаточно. Потенциальному оператору необходимо осуществить определенную последовательность ментальных действий. Что за алгоритм? Это последовательность из семи общеизвестных символов, которые необходимо ментально воспроизвести. Эти символы встречаются во всех культурах, возможно, начиная с появления хомо sapiens, Их знает буквально каждый человек. Здесь важна именно последовательность ментального воспроизведения. Дрожащим от напряжения голосом Дэн называет символы. Видя мое шарашенное лицо, он натужно улыбается. Конечно, подумайте сами. Как людям удавалось бы подключаться случайно, если бы эти символы были незнакомы и к культуре, и их языку. Эти символы буквально везде вокруг нас, под самым носом, постоянно. Именно эта простая логика помогла мне открыть этот алгоритм. Это универсальный общечеловеческий код, как подозреваю, зашитый в нас создателями «Черного рыцаря», чтобы дать возможность каждому потенциальному оператору осуществить подключение. Вновь отдышавшись, Д продолжает уже почти шепотом. силы его на исходе. В-третьих, черный рыцарь не пропустит потенциальных операторов, случайно воспроизведших эти символы. Подключение должно осуществиться на фоне сильнейшего эмоционального или физического потрясения. Это буквально должен быть вопрос жизни и смерти. Такой фильтр, полагаю, отсекает любые пустяковые поводы. Все-таки черный рыцарь не машина для исполнения желаний. Дэй вытягивается на носилках и закрывает глаза. Его дыхание сбивается. Вы все запомнили. Если сразу после сильного эмоционального или физического потрясения ментально воспроизвести семь символов в определенном порядке, и у вас есть тот самый генетический фактор, вы войдете в синхронизацию с черным рыцарем и сможете определять судьбы Земли. Теперь вы знаете, что именно я нашел, и почему за мной шла охота. Он замолкает на миг. Его освистящее дыхание переходит в хрип, но он продолжает из последних сил с большими паузами. И последнее. Вы никогда не узнаете, наверняка, подключились ли вы или нет. Лишь происходящее в мире События могут подсказать, произошло ли ваше подключение. Если в событиях вы узнаете отголоски собственных страхов, значит, черный рыцарь пустил вас за штурвал. Но вы должны попытаться как можно скорее. Возможно, они еще не успели подключиться, и у вас будет шанс надеюсь в вашем подсознании меньше ужасов чем у тех безумцев надо меньше из зол меньше из зол произнеся последние слова д замолкает и хрипло дышит еще секунд 45 потом хрип замирает и наступает глубокая тишина Горький ком в горле. Да честно выполнил свой человеческий долг, до конца пытаясь спасти нас всех. Сколько еще жизней будут принесены в жертву до события? К чему все эти смерти? Что они изменили? Вновь ноет недавно зажившая рана в плече. Грудь распирает от боли. После двух полевых попаданий в бронежилет у меня, скорее всего, сломаны ребра. Шея и часть лица горят. Я, наконец, чувствую последствия мощного взрыва, опалившего меня жаром, несмотря на то, что я успел скрыться в кювете. А чего мы достигли после стольких потрясений? Д. погиб. Его похитители теперь располагают алгоритмом подключения к черному рыцарю. Если все, что я сегодня узнал, правда, тогда мы все обречены. Если так, может быть, и не стоит цепляться за жизнь. Однако что-то зудит у меня внутри. Проанализировав свои ощущения, я осознаю, что последние слова Д не дают мне покоя. Является ли мое подсознание, полное горечи, скорби, печали и ярости, меньшим злом? Если все это правда, и я попытаюсь стать оператором черного рыцаря, не принесу ли я больше вред, чем безумный разум? Но ради памяти Д, который что-то увидел во мне, я должен попытаться. С генетическим фактором Я ничего сделать не смогу. Остается надеяться, что такой ген у меня есть. Я только что пережил сильнейшее потрясение после череды нападений и гибели Дэ. Единственное, что мне остается теперь сделать, ментально воспроизвести простейшие символы в определенном порядке. Прислонившись к последнему уцелевшему именивену я их медленно и четко представляю один за другим. Первый символ — ладонь. Открытое в приветствии. Я иду с миром. Без оружия. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Холодок пробегает по спине. Резко кружится глава. Перед глазами плывут яркие точки. Земля под ногами будто замедляет свой бег. Издалека слышится шум лопастей вертолетов. Буквально через несколько часов после завершения операции появилась большая новость. Резко обострилась ситуация на Ближнем Востоке. Еще через несколько дней обезумевший маньяк совершил нападение на образовательное учреждение в... Другой безумец сделал то же самое в... Успел ли я подключиться? Все, что терзает сейчас мир, это искаженное отражение моего истерзанного подсознания? Или они все же оказались первыми, и мы видим их первые шаги по целенаправленному созданию хаоса? И так ли уж тогда велика разница между мной и ими, если результат для планеты все тот же? Становится ли неосознанное зло меньшим злом, если результат одинаков страдания людей? Каждую бессонную ночь мне остается лишь мучительно ожидать рассвета, надеясь, что он наступит и у нас будет еще один день и новая надежда. Конец протокола.